Глава вторая. Комиссар ждал меня в малой гостиной. Здесь было прохладно и ощутимо сыро. На столе горели всего три свечи в канделябре, и фигуру мужчины окутывал таинственный сумрак. Пожалуй, в такой обстановке я видела его впервые и даже слегка растерялась. Он не был похож на представителя закона, скорее на загадочного гостя, который пришёл с нехорошими вестями. Добрый вечер, мисс Теперь миссис Брорнард он скупо усмехнулся. Мне не понравился его осуждающий тон, как будто я в чём-то обманула его ожидания. Мне жаль, что вам наверняка пришлось прервать свой сон и приехать сюда, комиссар Неллет. Ответила я в той же манере. Он иронично закатил глаза, а затем посмотрел на меня, обдав холодом аметистового сияния в них. Такова моя работа, тем более дело может оказаться очень серьёзным. Когда именно пропал граф Я присела на диван чуть в стороне от Роя и пожала плечами. «Точно не знаю». Я спала и проснулась от шума. В доме не было посторонних, кроме приглашенных гостей. Тон ведьмака изменился, и я прекрасно поняла, о ком он, однако сделала вид, что не расслышала намека. «В этом доме полно посторонних. Их нанял сам Армель, насколько я знаю. Он вообще окружил себя странными людьми, которых не было в прошлый мой визит в его день рождения». «Я пыталась говорить как можно более взволнованно, чтобы Рой убедился, что я в панике и напугана, а значит, способна на эмоциональные и неожиданные поступки. Тогда увольнение мной подозрительных работников квиткоста не будет выглядеть странным». «О ком речь?» — нахмурился комиссар. Он привычным жестом достал из-за пазухи небольшой блокнот и карандаш, который не мог испачкать одежду, и приготовился записывать. «Об охране, например». Понизив голос до таинственного шёпота, доложила я: "Честно говоря, эти люди нагоняют на меня ужас. У них такие лица". Кажется, Рой был немного разочарован моим рассказом. Он вздохнул и опустил руки на колени. "Кроме охраны", устало уточнил он. "Кто-то ещё приходил?" "Да как же?" так я ему и призналась. "Сейчас вообще никому нельзя верить. Я никого не видела", развела руками. Меня заперли в комнате, как только выяснилось, что Армель исчез, а потом я сразу встретилась с родителями. Можете спросить у моей камеристки. Всё это время мы были вместе. Обязательно спрошу, кивнул Рой и всё-таки сделал какую-то пометку на листке. Я попыталась высмотреть, что это, но он ловко спрятал запись от моих глаз. Не слышал немало странных разговоров о том, что происходило в этом доме после того, как вы приехали сюда до свадьбы. Теперь его голос неожиданно стал участливым, а черты лица смягчились, даже магический свет радужки стал бледнее. Показалось на самом деле, он пришёл сюда не для того, чтобы допросить, а чтобы узнать, как я жила всё то время, что мы не виделись. Армейли нельзя назвать заботливым мужчиной. Коротко ответила я, не желая вдаваться в подробности. Он удерживал вас против воли? Рой посмотрел на меня искося, плотно сжав губы. Получается так. Но я не буду перечислять все обстоятельства, которые к этому привели. Вряд ли вас это заботит. Комиссар на миг отвёл взгляд, будто мои слова его задели, но он не хотел это показать. До сих пор я не могла понять, как он на самом деле ко мне относится, что им движет, когда он с делового, обусловленного работы тона вдруг переходит на доверительный. Он не причинил вам никакого вреда. Немного не в своё время, вопрос, комиссар. Я хмыкнула, щёлкнув пальцев в замок. Но сейчас со мной всё в порядке. Не стоит беспокоиться. Я справлюсь. Вы должны знать, что я всегда за вас беспокоюсь. Чуть рисковато ответил Рой. Но не ищу встреч по непонятным нам обоим причинам. Это не имеет совершенно никакого значения. Я твёрдо встретила его вопросительный взгляд. Что ж, вы теперь начнёте расследование? Герой кашлянул, прочищая горло. Кажется, ему сложно было вновь настроиться на работу в тот миг, когда разговор стал почти личным. Да и мне признаться, не хотелось вновь поднимать неприятные темы. Забыть Бармеля как страшный сон, но всё, что с ним связано, наверняка ещё выйдет мне боком, так что лучше подготовиться заранее. Дело в том, мисс Броннер, Клэр прервала я, не успев подумать, нужно ли. Прошу, называйте меня Клэр. Так будет лучше. Эмисар коротко улыбнулся и продолжил: "Так вот, Клэр. Инструкция в таких делах требует от нас выждать 5 дней. В это время мы займёмся поисками в окрестностях Квидкоста любых следов или, прошу меня извинить, тела. Также я проведу опрос тех, кто мог что-то видеть или знать". Он немного перевёл дух. Только после истечения пятидневного срока и при отсутствии результатов я объявлю о начале официального расследования. А граф Брорнерот будет числиться в розыске во всех округах Кально. Мы разошлём информацию в другие города и так далее, согласно установленному порядку. Слушая его, я медленно кивала, получается всё не так просто. За пять дней и правда может что-то выясниться, но лишь бы не то, что относится к сегодняшнему визиту Лестера. «А каково будет моё положение?» Вы будете под официальной защитой полиции, ведь если исчезновение графа дело рук злоумышленников, они могут навредить и вам. Рой подсел чуть ближе, поэтому я хочу кое-чём попросить вас. КВР. Пожалуйста. Я приготовлюсь слушать дальше в любое содействие, комиссар. На то время, пока мои констебле будут находиться здесь и проводить исследования окрестностей, Вы можете предоставить им хоть какое-то жильё в кредит Костя, чтобы они не метались докально и обратно. Подойдут самые простые комнаты на этаже для слуг, или, возможно, в городе найдётся какой-то постоялый двор. Можете не беспокоиться. Я распоряжусь разместить их со всеми возможными удобствами. Кажется, в моём тоне проскользнули нотки злорадства. Теперь я могу быстро и безболезненно отделаться от охраны, сославшись на защиту полиции. С вашего позволения, я тоже останусь здесь до утра. добавил Рой напоследок, и боюсь, в ближайшее время вам придётся терпеть моё присутствие гораздо чаще, чем раньше. Но этой ночью нам всем не довелось выспаться. Только под утро гости начали разъезжаться, каждый после короткого разговора с констеблями или самим комиссаром. К сожалению, охранников тоже допросили, и некоторые рассказали, что в доме точно был кто-то посторонний. Он незаметно напал на двоих, а затем скрылся. К рассвету весь сад был прочёсан ещё раз, все входы и выходы к Виткоста проверены. Конечно, комиссар не отчитывался передо мной о том, что ему удалось выяснить, но до меня дошли слухи, что у задней заброшенной калитки, через которую давно никто не ходил, нашли какие-то следы. К тому же, дворецкий и лакеи рассказали ему, что несколько официантов, которые были наняты для обслуживания на балу, самым внезапным образом пропали как раз после того, как обнаружилось исчезновение графа «Видимо, как раз они и виновны в случившемся...» Судачили в доме. Я отмалчивалась. Нина, к счастью, тоже не стала выдавать нас с Лестером. Комиссар уехал только с рассветом. К тому времени я была окончательно измотана и еле волочила ноги. Вокруг, наконец, стало тихо. Гости не пожелали отдохнуть в доме у уставшей без мужа хозяйки и спешно убрались, как будто боялись, что на них свалится какое-нибудь проклятие. Я отпустила Нину спать, а сама решила немедленно разобраться с важным делом. Вызвала старшего охранника для разговора, а для поддержки попросила остаться отца. Он выглядел гораздо грознее меня. Ты уверена, что это необходимо? уточнил он, когда я рассказала ему о своих намерениях. Я не желаю оставаться в этом доме с теми, кто оказался настолько слеп, что не заметил, как пропал Армель. Тем более я не уверена, что они сами к этому не причастны. А все их слова о том, что на них якобы кто-то напал, могут оказаться ложью. Отец задумался, пристально глядя в моё лицо. В какой-то момент мне показалось, что он задаст волнующий его вопрос, но он помотал головой и промолчал. Кажется, я догадывалась, что его тревожило, то же, что и всех остальных, не окажусь ли я сама причастна к пропаже драгоценного муженька. Если ты не чувствуешь себя здесь в безопасности, всегда можешь вернуться в наш дом, наконец проговорил он. Думаю, в таких обстоятельствах тебя никто не осудит. Так и знала, что поднимет эту тему, но я по-прежнему была так на него обижена, что даже обсуждать возможность возвращения не хотела. Как бы то ни было, сейчас я замужняя дама, и родители больше не могут указывать мне, что делать. Тем более, я должна первой узнавать, как проходят поиски Армелия, и иметь возможность влиять на ход событий. Прятаться под крыло родителей совсем не время. Я подумаю над этим. Но пока идёт расследование, мне лучше остаться здесь. Я кивнула заспанной служанке, которая принесла чай. К тому же, я собираюсь вернуться на работу Рону. С ним мне будет спокойнее. Правда, Нину тоже придется как-то оставить при себе. Нельзя допустить, чтобы, оскорбившись, она кинулась докладывать комиссару о Лестере. Как ни странно, прогнать охрану из Квиткоста не стоило мне большого труда. Старший выслушал меня внимательно и не стал настаивать на том, чтобы остаться. Видимо, у него не нашлось достаточно веских аргументов, чтобы мне возразить. О том, чтобы подписать какие-то бумаги или расплатиться за заказанные услуги, он даже не заикнулся. Значит, Лестер был прав. Договор у них даже не с Армелем, а с кем-то ещё, кто мог обеспечить Эльфиту подобные привилегии. Освободившиеся комнаты охраны, которые находились в отдельном флигеле, вскоре заняли констебли. Родители тоже не стали задерживаться, их в кальне ждали дела. Как они уезжали, я уже не видела, отправил их спать. Проснулась к обеду, чувствуя необычную вдохновенность, как в первый день приезда в столицу, я снова предоставлена сама себе. Правда, теперь один на один с этим огромным неприветливым домом, который напоминал тяжелобольного. Здесь постоянно что-то поскрипывало, вздыхало, по полу гуляли вечные сквозняки, а стены были холодными, точно зимой. Можно сказать, мне было даже жаль к веткост. В заботливых руках это поместье не развалилось бы, а процветало. Пообедов я села за составление списка дел. Обязательно нужно съездить в лавку мастера Карнаги. Он уже давно меня заждался. Отправить эскиз платья миссис Джелраун. Даже если будущая невестка уже заказала себе наряд, хотелось, чтобы они увидели, как я его себе представляю. Также нужно написать Лестеру, чтобы он озаботился надёжной охраной дома. После отъезда Канстебли лучше поостеречься возможных нежелательных визитов сюда. Миссис Бронрорд Раздалось у меня за спиной. Я вздрогнула и поставила на леске кляксу, древнейшей. Так ведь можно сердечный удар схватить. Мистер Каррен, нельзя же так подкрадываться. Я повернулась к дворецкому, а тот виновато поклонился. Простите, я думал, вы слышите шаги. Он протянул мне связку ключей на красивом украшенном гербовым брелоком кольце. Вот. Пока его сиятельство нет, ключи ото всех важных помещений должны быть у вас. К тому же, наверняка вы пожелаете ознакомиться с некоторыми важными документами. Вы хозяйка дома. Я взяла их и недоверчиво взглянула в серьёзное лицо мужчины. И на этот счёт его сиятельство не давал вам никаких распоряжений? Я могу ходить куда угодно? Дворецкий пожал плечами. Думаю, какие-то распоряжения были у той охраны, которую вы сегодня прогнали. Мне он ни о чём подобном не говорил. По его губам скользнула сдержанная улыбка. А я давно заметила, что работники квиткосты и сами недолюбливают нанятых хозяином надзирателей. Видимо, они полностью разделили моё желание избавиться от них. Спасибо. Я кивнула за доверие. Конечно же, во мне сразу поднялось любопытство. Что же мог скрывать Армэн в своих личных покоях? Наверняка у него есть какой-то кабинет. Следует заглянуть туда как можно скорее. Едва покончив с планами на ближайшие дни, я отправилась на вполне законное обследование дома. Возможно, мне удастся найти какие-то ответы, почему мой злой полуполучный муж так внезапно пропал со свадьбы. От сопровождения Нине пришлось отказаться. Ей точно не стоит совать носа в господские дела. Я и сама пока не знала, что обнаружу. Взяла с собой только Муссона, который радостно побежал впереди меня, исследуя путь. Куда идти, я примерно знала и скоро вышла на графскую часть дома. Как хорошо и свободно на безохране. Здесь всё было обустроено гораздо лучше и аккуратнее, чем в других комнатах. На полу в коридоре даже лежал ковёр, неслыханная роскошь для Квиткоста. Сначала я отперла первую попавшуюся дверь. Это оказались личные покои Армеля. Огромное, зашитое в тёмное дерево пространство показалось мне совсем неуютным. Высоченные окна, которые пропускали удивительно мало света. Громоздкая мебель, которая как будто не подходила эльфиту по размеру, а у него, похоже, немало комплексов, раз он обставил свою комнату так, будто хотел подчеркнуть собственную значимость. Впрочем, копаться в его белье мне пока не хотелось, поэтому я лишь оценила покои беглым взглядом и пошла дальше. В спальне и кабинет Армеля, как оказалось, разделяла огромная библиотека. Не знаю, как слуги умудрялись убирать с этих бесчисленных полок пыль, но там было довольно чисто и даже свежо. Чем дальше я исследовала самую обжитую часть дома, тем сильнее проникалась былым духом этого места. Даже представляла, как квиткост выглядел во время расцвета. Это было удивительное и внушающее благоговение место, настоящее фамильное гнездо. Наконец я добралась до кабинета своего незадачливого мужа, замок у двери оказался довольно хитрым, будто был создан, чтобы как можно больше усложнить задачу тому, кто захочет войти внутрь. Я не сразу разобралась с замысловато расположенными замочными скважинами, но, наверное, это дело привычки. Сразу видно, что раньше эта комната принадлежала отцу Армеля. На мой взгляд, он сам был просто не способен додуматься до применения столь сложных механизмов, да и вряд ли у него хватило бы средств, чтобы заказать их у Дворфитов. На окнах кабинета были задёрнуты шторы. Едва ступив в затемнённое пространство, Мусон отчаянно зачихал, даже у меня в носу закрутило. Я спешно зажгла свечи и огляделась. Да, похоже, Армель появлялся здесь очень редко. Кабинет больше походил на кладовую, чем на комнату, которой пользуются регулярно. Ну а как же? Дела о ней либо решаются, либо нет. Альфит явно не любил забивать голову неприятными мыслями о нуждах собственного имения. Поэтому, наверное, стол был завален нераспечатанными письмами и папками, из которых неопрятно торчали какие-то документы, а на мебели скопилось уже немало пыли. Тоже мне, землевладелец. Неудивительно, что его дом едва не ушёл с молотка. «Так...» Что тут у нас? Обратилась я к Мусону, который как раз обнюхивал потёртое кожаное кресло у стола. Счета, счета. Среди обычных скорбных посланий о необходимости уплатить налоги или кредитные взносы, нашлись и отчёты о получении ренты, но её наверняка было недостаточно для погашения всех расходов. В целом ничего интересного, но позже стоит просмотреть все бумаги подробно. Вдруг среди них окажется что-то действительно полезное. Я выдвинула оба ящика стола, но в них было совершенно пусто, даже странно. На всякий случай постучала по стенке, и в какой-то миг мне почудился необычный гулкий звук второе дно, вполне возможно. Я подцепила дощечку сбоку, и она нехотя отщёлкнулась. В небольшой нише лежал не совсем ключ, но явно какое-то приспособление для открывания некого замка. Продолговатый резной стержень хитроумного сечения. Смотри, я продемонстрировала его Мусону. Тот внимательно обнюхал ключ и завертел головой, пошарил носом по полу и бросился к камину, под которым висела слегка потемневшая от времени картина. Я её пока и не разглядывала, а оказалась это семейный портрет. На нём, судя по всему, были изображены родители Армеля: статный мужчина, гораздо более выраженный эльфит, чем его сын, и стройная утончённая женщина с длинными серебристыми волосами. Очень красивая пара. Жаль, что их жизнь так трагически и внезапно оборвалась. Тем временем мусон нетерпеливо гарцевал у моих ног и повизгивал, призывая поскорее приступить к вскрытию некого тайника. Я оглядела всё вокруг камина и на самом портале обшарила позолоченный багет картины, но на первый взгляд ничего не нашла. Ты уверен, что это тут? Посмотрела на мусона, как будто он мог ответить мне человеческим языком. Пёс сел и вытянулся, ровно сложив лапы вместе, как солдат на плацу. Я прошлась вдоль стены, обитой резными деревянными панелями, и вдруг что-то в узоре одной из них показалось мне похожим на этот самый ключ. Нашли! Я победно вскинула руки. Осторожно вставив стержень в небольшое отверстие, он идеально подошёл. Что теперь? Я попробовала надавить, но оказалось, что его нужно повернуть. И скрытый механизм под панелью щёлкнул. Что-то за стеной зашевелилось, вздыхало, а затем портрет над камином открылся словно дверца. Так просто туда не заберёшься. К счастью, в кабинете возле стеллажа с книгами стояла небольшая деревянная стремянка. Я заглянула в нишу за картиной, там скрывалась ещё одна дверца с тем же замком, что и на стене. У меня даже сердце зашлось от волнения, словно я пробралась в древнюю пещеру, и теперь ищу очень важный и могущественный артефакт. Мусон подпрыгивал внизу, вставая лапами на нижнюю ступеньку стремянки. Похоже, ему тоже было жуть, как интересно. Я открыла дверцу и заглянула внутрь. И надо сказать, поначалу содержимое сейфа несколько меня разочаровало: тонкая стопка старых писем и какой-то булыжник в углу. Это прямо похоже на диагноз или, как минимум, на застарелую психологическую травму. Мусон залаял, требуя дать ему ответ, что же мы всё-таки нашли. А я махнула на него рукой: "Подожди. В первую очередь пролистала конверты, перевязанные потрёпанной шёлковой лентой. Оказалось, это письма родителей Армеля и мужа. Вникать в суть я пока не стала, да и вообще чужие письма читать нехорошо. Подтянула к себе поближе камень, который был похож на обломок какой-то стены, и с трудом взяла в руки. Тяжёлый, хоть и небольшой. Присмотрелась и от неожиданности едва не свалилась со стремянки. Это был не просто обломок, а часть старинного барельефа. И если воображение меня не обманывало, он изображал голову дракона. Дракон в эльфийском имении. Не припомню, чтобы Армель был заядлым путешественником, значит, вряд ли этот камень он привёз со дальних стран. Может, раньше он принадлежал его родителям? Похоже, прочитать письма мне всё-таки придётся. Будем считать это крайним случаем. Как бы то ни было, необычная находка полностью захватила мои мысли. Этот фрагмент настолько ценен, раз его нужно прятать от чужих глаз. Или, может, он ведёт к какой-то более значительной тайне? А кто у нас самый большой знаток драконов и всего, что с ними связано? Конечно, Лестер. Стоит показать этот барельеф ему. Наверняка он что-то поймёт. Я осторожно спустилась со стремянки и села в кресло, чтобы рассмотреть находку внимательнее. Устремлённый на меня взгляд половины драконьей морды нагонял какой-то потусторонний ужас, словно я встретилась с настоящим древним чудовищем. Конечно, живого ящера я никогда не видела. Они вымерли довольно давно, а с Аркан обращались очень редко. Помню, только один раз в жизни заметила в небе силуэт летящего в вышине дракона, да и то подумала, что мне померещилось. Они были реальными, но в то же время легендарными существами. В их особые способности было принято верить по умолчанию. Я открыла первый конверт и пробежала взглядом по строчкам письма, всего лишь послание уехавшему далеко от дома сыну, в то время как родители остались в имении. Никакого упоминания головы дракона или чего-то подобного. Второе письмо оказалось таким же, а за ним и третье. Я собралась махнуть рукой на это дело, как в следующем. Мне попалось несколько любопытных строчек. Подземные толчки со стороны гор становятся всё сильнее. В подвале южного крыла начала разрушаться кладка. Если продолжится в таком духе, придётся прибегнуть к магии. Это становится слишком опасным. Это было одно из последних писем. Прочитав их все, я опустила руки на колени и задумалась. Похоже, странные землетрясения в окрестностях Кавиткоста происходили довольно регулярно, но, видимо, только родители Армеля могли справиться с их разрушительными последствиями, а как только он остался один, сохранять дом в целости ему стало гораздо сложнее. Все это время Мусон сидел рядом и терпеливо ждал, пока я завершу свои исследования. Но без того, кто хорошо знал бы историю драконов, у меня все равно не справится. Беда только в том, что любое появление Лестера в Кветкосте в ближайшее время даст повод для сплетен и подозрений со стороны полиции. А мне так хотелось поскорее разобраться с этой загадкой, да и увидеть Саркана, признаться, тоже. Что ж, придется ему снова надеть личину. — проговорила я вслух. Муссон радостно гавкнул и стал передними лапами мне на колени. Я позволила ему обнюхать кусок барельефа. Он чихнул, призадумался и вдруг кинулся к двери. Даже не подозревала, что поисковые собаки его породы обладают таким феноменальным чутьем и сообразительностью. — А ну, постой! — остановила я его. Песик замер, как вкопанный, а я быстро спрятала свои находки обратно и только после этого пошла за ним. «Уже совсем скоро поняла, что переходы к Виткоста, по которым повёл меня Муссон, кажутся мне знакомыми, и, наверное, поэтому я совсем не удивилась, когда мы вышли к той самой изочарованной двери. Она всё так же была запечатана. Надписи на Эльфицком никуда не делись, но теперь я сомневалась в том, что это работа самого Армеля. Из-за неё доносился призывной гул, который вызывал у меня противоречивые желания заглянуть за преграду и в то же время сбежать отсюда подальше». Обычно я довольно легко умела распознавать магию, а тут не могла понять, что это за странная смесь. Знаки эльфицкие, а силы совсем не той направленности и такая огромная, что её еле могут сдержать массивные ворота. Мусон завертелся у порога, всем своим видом показывая, что хочет пойти дальше. Ты думаешь, тот камень оттуда? спросила я, не рассчитывая на ответ. Мне просто нужно было кому-то высказать свои мысли. Пёсик подпрыгнул на месте и поскреб лапами пол. Видимо, это означало: "Да". Если в письмах родителя Армеля речь шла о постоянных подземных толчках, то обрушение крыла могло вскрыть то, что было спрятано под ним. Почему нет? Но я не могу открыть эту дверь. Это чужая магия. «Тем более прикасаться к чему-то неизвестному с моими-то особенностями. Можно случайно самоубиться. Нужно срочно написать Лестеру». С такими мыслями я вернулась к себе, и Нина сразу доложила мне о том, что констебли, которые утром вышли на осмотр местности, уже вернулись, и у них есть новости. До крайности, взволнованной этим, я сразу встретилась со старшим инспектором, которого Рой Нелот оставил временно замещать себя в квиткосте. Рослый леканит с огромными чуть более длинными, чем у обычных людей, руками, оказался очень вежливым и рассудительным. Мы обошли окрестности и опросили некоторых жителей прилежащего города. Они не рассказали нам ничего интересного, а вот со стороны леса, который окружает часть стены, нам удалось обнаружить следы колёс. Дорога там плохая, ею, видимо, почти не пользуются, к тому же сырость, и отпечатки довольно свежие. Я тихо сглотнула, стараясь сохранить невозмутимость. Как бы это ни оказались следы той повозки, на которой мы с Лестером должны были уехать из Квиткоста. Домуете, этим путём увезли Армеля или он сам уехал? Всё может быть. Но обо всём я доложу комиссару Нелду, и мы продолжим поиски.